Армянские общины за рубежом. Покинув родные места, армяне-беженцы нашли приют во многих странах Европы, Азии, Америки и Африки. Новые колонии образовались в странах Восточной Европы. В Болгарии, Румынии, Венгрии в конце века проживало до 65 тысяч армян. В Венгрии была знаменита фамилия Лукач. Лукасян. Бела Лукач был министром торговли в Венгрии в 1889-1895 годах. В 1895-1899 годы этот пост занимал Эрнео Даниэль, председатель Союза венгерских армян. Ласло Лукач, выпускник армянской школы, занимал пост министра финансов. Затем премьер министр Венгрии. Министром культуры был Георг Лукач. Мориц Лукач был академиком Венгерской академии наук. В Герле, Арминополис, армяне избирались градоначальниками. С 1887 года по 1913 год в Герле на венгерском языке издавалась газета «Армения» редактором которой был Хачик Санготян, переводчик истории Армении Мовсеса Хоринаци на венгерский язык. Большим уважением в Румынии пользовался член Румынской академии наук Спира Арет, занимавший трижды пост министра просвещения и культуры. Именем Арета был назван один из кратеров Луны, В 1880-1881 годах пост министра просвещения и культуры Румынии занимал философ Васил Конте. Основоположником и первым министром труда был Григор Транкуяш, выпускник армянской школы Гара Во Франции среди армянской общественности действовали Союз армянских студентов Парижа. Союз Армянских Трудящихся, Парижский Армянский Союз. Последним руководили бывший консул Ирана в Лондоне и Париже Нерсес Хан Нерсесян, Аршак Чопанян, Александр Ширванзаде. Во Франции творили скульптор Акоп Гюрджян, художник Эдгар Шаен. Начиная с 1885 года В стране выходило до 30 газет, в том числе про Армения, «Анаид». К началу Первой мировой войны во Франции проживало до 4000 армян. До 1000 армян проживало в Лондоне, Манчестере, Ливерпуле. Только в Манчестере было около 80 армянских торговых домов. В культурной жизни были известны Минас Черас. Ервант-Отян, Арпиар-Арпиарян. Существующие с конца XIX века различные армянские организации Общество армянских патриотов, Общество армянских рабочих и студентов, Объединенное общество лондонских армян активно занимались распространением идей национально-освободительной борьбы. В различных правительственных инстанциях поднимали армянский вопрос, в том числе вопросы по проведению реформ в Армении. Многие армянские проблемы были подняты в газетах и журналах «Колокол», «Бой», «Идея», «Арарат», «Друг Армении» и других изданиях. Энергичную деятельность развернул созданный в 1878 году Англо-армянский комитет. Постепенно возросло число армян в США. В 1897 году там было всего 674 армянина. В 1910 году 20 450 армян. В 1919 году на 100 000 больше. В основном работали в рудниках, на металлургических заводах, В химической промышленности. Многие занимались торговлей и земледелием. Были организованы различные армянские общества, организации, в том числе Союз студентов американских армян, Армянский союз, Армянский благотворительный всеобщий союз. Выходило ряд газет и журналов, в том числе Армянский вестник, Молодая Армения, Нация. В 1917 году был образован Американский комитет независимости Армении. Издавалась литература по армянскому вопросу. В 1891 году в Устри была сооружена первая в Америке армянская церковь. Много армян проживало в Египте, на Ближнем Востоке и в других странах Азии. В Иране число армян доходило до 200 тысяч. Были известны леоносяны, леонозовы, которые владели рыбной промышленностью в южной части Каспийского моря, а также имели свой капитал в Москве и Петербурге. Функционировал Армянский национальный совет Тагераны, созданный в 1908 году и признанный шахом. Была создана широкая школьная сеть. В школах в разное время преподавали Рафи, Карача, Чарян. Общественно-государственная деятельность Мамиконяна, министр художеств Ирана, главный управляющий военных казар. Мамиконяна Ениколопяна, посол Ирана в Турции и Австро-Венгрии, Мирзимилконе, полномочный посол Ирана в Англии и Германии, Ованеса Массеяна, посол Ирана в Берлине, Лондоне, Токио, одновременно первоклассный переводчик Шекспира и европейской литературы на армянский язык и других удостоилось присвоения им титула хана. В Иране творили художник Акоп Овнатанян, писатель Вуртанес Папазян, певец Никол Галантерян. Среди 24 видных создателей Иранской Конституции 16 были армяне, в том числе Епремхан Давтян. После победы сторонников Конституции временным правительством он был назначен командующим войсками. Меджлисом ему было присвоено звание Сардара, верховного полководца. Среди армян широкую деятельность развернули революционные партии дашнак Цуцун и Гончак. Около 82 тысяч армян в конце XIX века проживали в Сирии и Ливане. 50% проживали в деревнях, занимались земледелием, работали у крупных землевладельцев, в том числе армянских. Была известна контора Галуста-Гюлбекяне который занимался не только импортом бакинской нефти, но и экспортом зерновых культур. Ряд видных армянских деятелей занимали ключевые позиции в государственно-административном аппарате. Карапет Артин Давуд Паша и Ованес Гуюмджан Паша были генеральными управляющими Горно-Ливанской автономной области. С увеличением армянского населения в Египте в конце XIX века армян было 9200, в 1917 году – 17225, возрос их удельный вес в экономической и культурной жизни страны. Существовало несколько сот торговых домов, поддерживались деловые связи с рынками Англии, Франции, Турции. В 1913 году одна пятая часть египетского импорта была в руках армянских коммерсантов. Армяне занимали ведущее положение в табаководстве и табачном производстве, хлопководстве, металлургической промышленности, ювелирном деле, производстве сельскохозяйственных орудий, буровой техники. Товарищество Матевосян по производству сигарет имела фабрики в четырех городах Египта. В Каире и Александрии функционировали более 20 армянских типографий, в которых выходило свыше 60 газет на армянском, арабском, французском, английском языках. Важную роль играли газеты «Ниль», «Пюник», «Свободное слово», «Ширак», редакторами которых были видные общественные деятели Самбат Бюрат, Ервант Отян, Арпиар Арпиарян, Ваган Текеян. Многие армяне занимали высокие посты в государстве и правительстве. Среди них Нубар Паша Нубарян, его сын Погос Нубар, а также Тигран Дапро Багратуни. Нубар Паша провел ряд реформ в том числе и правовые, чем ограничил вмешательство европейцев во внутреннюю жизнь Египта. Погос Нубар Паша был руководителем армянской национальной делегации в Париже, личным представителем католикосов всех армян. Погос Нубар в 1906 году создал всеобщее армянское благотворительное общество, существующее и поныне. Продолжали расти армянские общины в Эфиопии, Судане, Индии, Австралии, Индонезии, Бирме. Несмотря на малочисленность, всего 500 человек, армянская община в Бирме играла важную роль в государственной военной экономической жизни страны. В 1763 году в Рангуни была сооружена армянская церковь. В середине XVIII до конца XIX века министрами иностранных дел Бирмы были армяне. Саркис Мелкумян занимал этот пост при двух королях с 1853 года по 1885 год. Последним министром был Алексий Тергеворкян. Управляющим города и провинции Амарапата был Арутюн Макартумян а города Сириама Грикор Айвазян. В столице Бирмы, Мандалаи, на королевские средства была построена армянская церковь. Приглашен из Эчмиадзина епископ для ведения армянских духовных дел. И поныне существует армянская площадь. Король Бирмы старался установить связи с императором России через Эчмиадзин. Армянские предприниматели Бирмы важную роль играли в торговом флоте, строительстве, во внешней и внутренней торговле. Армянами были построены Суда-Ара, Айк, Тигран, Джуга, Арарат, Аястан. Широк был круг деятельности торговых товариществ Багдасарян и Агабекян строительными работами занималось товарищество аракел мартинян и нагапетян было известно и армянское благотворительное общество членами которого были почти все армяне проживающие в бирме